Глава 42. Викс. Две недели спустя. «Впервые я хочу рисовать людей. Я всегда писала абстрактные пейзажи, модернизм, но не тот, который создал Ван Гог, где человек был узнаваемой личностью, а пшеничное поле — узнаваемым пшеничным полем. На моих полотнах сплошь неправильные линии и формы. В этом нет ничего плохого, но, честно говоря, я никогда не была уверена, что я под всем этим подразумеваю». Кто-то находил в моих картинах яблоко, кто-то дикобраза. Я могла увидеть и то, и другое. Я чувствовала страсть, стоящую за этим. Это было по-настоящему, но я толком не понимала, к чему стремлюсь. Теперь, когда свет моего нового лофта освещает пушистые пшеничные волосы Джулиет, сидящие в другом конце комнаты, я точно знаю, куда иду. Я рисую человека, тело, Серафину, без кровавого убийства. На моем холсте она сидит с прямой спиной, в главе обеденного стола, в своей гостиной, в бриллиантовом колье, принадлежащем Джейд. Позади неё, над идеальными занавесками с идеальными складками, блестящей, охряно-красной краской написано. «Ничего не закончилось, пока ты не умер». Жутковато, да, немного за гранью. Но, задумавшись о том, что я в первую очередь хотела бы нарисовать после той ужасной недели, и Я поняла, что это должна быть Серафина. Она мне столько всего дала. Не только деньги, но и заботу. Она любила меня, и она была зверски убита. Из-за массы секретов и лжи, которые раскрылись на той неделе в Шато. Я уехала в смятение. Ее смерть невольно отодвинула на второй план все остальное. Поэтому я рисую ее. Возможно, это будет ужасно. Возможно, придется вернуться к абстракции. Хотя я так не думаю. Я чувствую внутри себя гул, которого раньше не было. Обвинение, брошенное подругой, что мне не хватало страсти в творчестве, ранило так глубоко, потому что было правдой. Где-то в начале пути я удобно устроилась и слишком боялась по-настоящему экспериментировать. Убийственное сочетание для любого творчества. В итоге Франция действительно вновь вдохновила меня, хотя и совсем не так, как я ожидала в начале поездки. Джулия улыбается мне через всю комнату, И Я все еще ощущаю внутри трепет от того, что она здесь. Реально. После того, как мы с Джейд вернулись в шато и обнаружили всю эту кровь и ужас. После этих непостижимых откровений я позвонила Джулии и оставила голосовое сообщение. Позже она сказала мне, что в нем был свой странный смысл. Хотя я несла чушь, как помешанная. Кажется, я говорила, что пока не умерла, между нами ничего не кончено, что я знаю, что такое смерть что я видела смерть. И только она означает конец. Самый настоящий конец. И, пожалуйста, просила я, скажи, что для нас он не наступил. Я просила дать мне еще один шанс, потому что больше никаких секретов, больше никакой лжи. Клянусь всем, что свято. И еще сообщила, что, между прочим, на краткий миг мне суждено было унаследовать 5 миллионов евро, но я собираюсь их раздать. Так что я, по сути, нищая. И нет, я не лгала и не преувеличивала. Я отдаю все свое наследство и уже обсудила возможные варианты. История семьи Джейд все еще жива в моем сознании. Так что, вероятно, я сделаю что-нибудь для жертв Холокоста. Кроме того, я не чувствую, что имею право на эти деньги. Я их не заработала и не заслужила. И я хочу попробовать добиться чего-то самостоятельно. Я не смогу жить в мире с собой, если так и не узнаю, утону я или выплыву, предоставленное самой себе». Джулиет постоянно говорит мне, в нередкие моменты моих сомнений, что я прирождённая пловчиха. Я теперь плыву, плыву, плыву. Я смотрю на свой холст, накатывает волна неуверенности. Нет, плыви, плыви, плыви. На другом конце комнаты Джулиет, высунув язык, трудится над новыми серьгами для своей ювелирной линии. Я встаю, потому что хочу взглянуть, что у нее получается, но она пригвождает меня взглядом. Перерыв еще не начался. Я ворчу, но сажусь обратно. Правило Джулиет заключается в том, что мы работаем по три часа, а потом делаем небольшой перерыв. Это серьезная перемена. Раньше я поступала наоборот. Немного работала, а потом делала трехчасовую паузу. Рабель одобрила бы методы Джулиет. Вот что приходит мне в голову. Она всегда говорила, что мне просто нужно немного дисциплины, немного структуры, и тогда я воспарю. Я испытываю невероятный гнев по отношению к своей старой подруге, но в то же время скучаю по ней, по тому человеку, которым она мне казалась. Я еще не призналась в этом ни Джейд, ни, конечно, Дарси. Мы много общаемся втроем и жаждем увидеться, когда Дарси вернется. Боже, я не могу дождаться, когда смогу радостно обнять девочек, особенно Дарси, и обсудить все заново, потому что кто еще когда-нибудь поймет, кроме нас троих? Но я не обсуждала с ними Арабель. Это слишком тяжело, слишком щекотливо, чтобы писать об этом. Тем не менее, я призналась Джулиет, что чувствую по поводу всего остального. Между нами больше нет секретов. Я беру кисть и смотрю в открытое окно мансарды, во двор. Я сменила место жительства всего пару дней назад, сняв квартирку с Джулиет пополам Нам требовалось начать с чистого листа, хотя, признаться... «Мне было трудно попрощаться с моим деревом, которое так любезно доросло до окна моего прежнего дома. Однако есть новое дерево, крепкий дуб, далеко, но как раз в поле моего зрения. Я наблюдаю за ним уже некоторое время. Его листья трепещут на ветру, и, может быть, это глупо, но почему-то мне кажется, что всеми теми невидимыми способами, которыми деревья растут, его ветви уже тянутся к нашему окну».